Глава 21. Дом, в котором живет он. Дайнека вполне отдавала себе отчет в том, что она записная в рунья. Пообещав отцу дожидаться его дома и никому при этом не открывать, она и не думала выполнять обещание. — Ну да, я такая. А что еще остается делать? — спрашивала она себя, оглядывая окрестность магазина через стекло автомобиля. — Удала здесь не было. У цистерны с квасом. За стол гражданин забалдыжного вида, лицо которого показалось знакомым. Дайнека вылезла из машины и подошла к нему. «Мне нужен удав. Вы не видели его?» «Но...» «Калию согну», — сердито выпалила она. «Понял», — угодливо кивнул мужичок и немедленно устремился в соседний двор. Дайнека последовала за ним. В тенечке, неподалеку от мусорных баков, спал удав. Провожатый кивнул в его сторону и поспешил на исходную позицию. «Андрей!» — тронул Дайнека плечо удава. Тот открыл глаза и хмуро уставился на нее. «Опять ты! Буду ждать тебя во дворе, как стемнеет. Покажу и отвяжись ты, наконец, от меня!» Удов повернулся на другой бок и сделал вид, что засыпает. Он был трезв и потому сердит. Слоняясь по дому, Дайнека погибал от нетерпения. Прислушиваясь к тиканью напольных часов, ожидала сначала двух ударов, потом трех. Вечер долго не наступал. И от того, что она не включала в квартире свет, за окном темнее не становилось. В одиннадцать во дворе замаячивала долговязывая фигура удава. Вытянув тощую шею, он смотрел на ее окна. Дайнека подскочила к выключателю и несколько раз мигнула ему светом. Кажется, так в детективных фильмах подавали условный знак. Захлопнув за собой дверь, Она быстро сбежала по лестнице. Удав был в хорошем расположении духа, потому что уже успел выпить. «Ну, готова?» «Да», — только и смогла ответить взволнованная Дайнека. «Тогда пошли». Но пойти не удалось, по той причине, что путем преградил свинья. Он был на навеселее, ему захотелось покуражиться. «Ой, куда же ты мы на ночь глядя?» «Иди, куда шел!» — миролюбиво буркнул удав. «Только не бей меня!» — издевательски запричитал свинья и первым ударил удава. Тот пошатнулся, но не упал. «Не смей!» — закричала Дайнека. «Ты, животное! Не смей его бить!» «Тогда иди сюда ты!» — прошипел свинья. «Иди, моя сладенькая, я тебя сейчас!» Договорить он не успел. Шагнув навстречу девушке, вдруг упал, растянувшись во весь рост, и больше не двигался. Позади него стоял удав. Отбросив в сторону доску, он деловито скомандовал. — Пойдем, поздно уже. Дайнека замерла и, не трогая с места, спросила. — Вы не убили его? — Доской по спине. — Определенно нет. Он просто пьян. Свинья замычал и приподнял голову. Это было уморительное зрелище. Впереди неторопливо шагал длинный удав. За ним, едва успевая, перебирала ногами коротенькая дайнека. «Поспеваешь?» «С трудом!» – выдохнула девушка. «Двигай сюда, здесь есть проход». Удав свернул в узкий просвет между домами и потом приоткрыл какую-то дощатую калитку. Дайнека и предположить не могла, что здесь, в центре Москвы, где она прожила половину своей жизни, Еще сохранились такие сокровенные уголки. В темноте, следуя за удавом, какими-то неизведанными путями, она уж и не ведала, где находится, и даже не пыталась определиться. Приблизились к старинному дому, опоясанному строительными лесами и зеленой сеткой. Поочередно пролезли через проеху в ней, проследовали вдоль стены и неожиданно оказались на улице, которую она хорошо знала и которая находилась далеко от ее дома. «Откуда ты все знаешь?» удивленно спросила Дайнека. «Опыт. Сын ошибок трудных. Теперь нам сюда». Свернув в последний раз, остановились во дворе солидного шестнадцатиэтажного дома. «Видишь тот подъезд?» Удав вытянул руку. «Туда тот мужик вошел. Квартиру не знаю, а этаж третий. Давай-ка отойдем от греха подальше». Они попятились и прижались к стене небольшого особнячка, торчащего посреди двора. Дайнека пристально вглядывалась в окна третьего этажа. Как вы думаете, сколько квартир на этаже? Если две, то их окна выходят во двор и... Дайнека не договорила. Куда вы стоите? Сейчас все узнаем. Удав уже шагал к дому. Дайнека наблюдала за тем, как оказавшись у дверей второго подъезда он терпеливо ждет, пока кто-нибудь выйдет или войдет в подъезд. У нее вспотели ладони и похолодел нос. Она напряженно вглядывалась в темноту, гадая, почему во дворе дорогого дома нет освещения. Что ожидает удава за дверью, кто знает? Может быть, что-то страшное? Она прогнала от себя эту мысль, решив, что и без того заигралась детектива. Наконец, в окнах подъезда мелькнула тень, дверь распахнулась, и кто-то вышел. Ей не удалось рассмотреть, кто именно. Какой-то мужчина. Удав не зашел в подъезд и заговорил с ним. потом подбежал к Дайнеке и возбужденно скомандовал. — Быстро иди домой. Завтра я тебе все расскажу. Ей совсем не хотелось этого делать, но пришлось подчиниться. Удав ушел вместе со своим собеседником. Вспомнив, что дома ее должно быть дожидается отец, она припустилась бежать и скоро была на месте. Отца дома не было. Опустившись на деревянную скамейку, Вячеслав Алексеевич тяжело перевел дух. Во дворе было темно, Серафима Петровна уже выключила здесь освещение, и это было как нельзя кстати. Ему не хотелось, чтобы из дома кто-нибудь видел, как он набирается сил до преодоления оставшегося пути. Почувствовав недомогание еще в гараже, Вячеслав Алексеевич трудом добрался до скамейки и благодарил Бога, что это не случилось раньше, когда он был за рулем. Никогда раньше дорога от офиса до дома не отнимала у него столько сил. Страшно было подумать, что предстоял еще обратный путь. Он обещал дочери вернуться в городскую квартиру и должен выполнить свои обещания во что бы то ни стало. Еще днем в своем кабинете он понял, что сегодня после такой болезненной встряски ему совершенно необходимо увидеться с Настей, обнять, прижаться к ней. Этого будет достаточно, чтобы успокоиться и обрести прежнее здоровое состояние духа. Он вдруг признался себе, что уже не представляет своей жизни без нее. Переведя взгляд, Вячеслав Алексеевич взглядывался в окна второго этажа, пытаясь уловить хотя бы отблеск от экрана телевизора или свет ночника, что-то указывающее на присутствие Насти в комнате. Только увидеть, обнять ее и тут же поеду назад. В окне первого этажа на кухне горел свет. Неугомонная Серафима Петровна наверняка варила варенье или закатывала банки с соленьями. Последние два месяца процесс заготовок не останавливался и ночью. Во многом благодаря ее стараниям их дом стал таким, что где бы он ни был по делам службы, его всегда тянуло сюда. Стараясь не обращать внимания на пространственные рассуждения с Петровны о сущности бытия, он отдавал ей должное и был благодарен за то, что наконец обрел настоящий дом. Одна только мысль отравляла ему жизнь, мысль о том, что в этом доме не нашлось места для дочери. В последнее время он все реже задумывался об этом, потому что у нее, кажется, появилась своя личная жизнь. Вилор появился неожиданно и почему-то в отсутствии Дайнеки. Сначала данный факт натолкнул Вячеслава Алексеевича на мрачные размышления относительно Насти. Но очень скоро все прояснилось. И теперь именно с этим молодым человеком связывались его самые главные отцовские ожидания. Наконец-то все образуется, и он сможет жить спокойно, не вспоминая больше о своей вине. Вячеслав Алексеевич поднялся со скамейки и зашагал к дому. При виде серого опеля, оставленного у самого входа, в его душе беспокойным червячком шевельнулась ревность. Дверь открыла раскрасневшаяся Серафима Петровна. — А мы уже забеспокоились. Вроде подъехала, все нет да нет. Как вы себя чувствуете, Вячеслав Алексеевич? — Здравствуйте, Серафима Петровна. Почему вы об этом спрашиваете? С работы звонили, беспокоились. От них и узнали, что вы еще в больницу попали, а то бы считали, будто вы в командировке. Настюна засобиралась в больницу, да ее остановили. Сказали, сбежала, уже не на работе. Серафима Петровна перешла на доверительный шепот. Очень волновалась девочка наша, плакала. Как же я, говорит, если он вдруг возьмет и... Вячеслав Алексеевич поморщился, не переставляя удивляться ее бестактности Как видите, жив. Ну и слава богу, Настя дома спит. Добрый вечер, Вячеслав Алексеевич. Из кухни вышел Вилор. Здравствуй, Вилор. Что-то ты припозднился. Как назад поедешь? Ждал, думал, Дайнека приедет, обещала. По-моему, соврала. Я ее видел. Похоже, и не собиралась сюда ехать. А ты за ночую у нас, сердобольно забеспокоилась Серафима Петровна. Я тебя в гостиной постелю. Или, если хочешь, наверху есть свободная комната. — Нет, спасибо, я в город вернусь. — Ну, как знаешь, — Вячеслав Алексеевич улыбнулся. — Людмила приедет завтра. — Ну, значит, и я завтра сразу с утра. Вилорг попрощался и вышел. Серафима Петровна за ним запереть ворота. Вячеслав Алексеевич прошел на кухню, оглядел ряды перевернутых вверх дном банок с огурцами. В большом и желтом, как солнце, латунном тазу остывало малиновое варенье, пахло ягодами, а еще чесноком, укропом и перцем. Вдохнув густой аромат, он подумал. Хорошо. И отправился наверх в спальню. Осторожно приоткрыв дверь, Вячеслав Алексеевич вошел в комнату и приблизился к кровати. Настя спала, свернувшись калачком и обхватив руками его подушку. Во сне она выглядела еще моложе. Пижама, усыпанная медвежатами, делала ее похожей на ребенка. Славик пролепетала Настя и снова уроняла голову на подушку. «Спи, моя девочка!» — тихо проговорил Вячеслав Алексеевич и почувствовал, как к нему возвращаются силы. «Он должен быть крепким здоровым, жить долго и сделать все возможное для дочери и для Насти». Столкнувшись с ним в дверях, Серафима Петровна беспокойно всполошилась. «Куда? Не отдохнул, не поел! Мне нужно ехать в город!» ответил Вячеслав Алексеевич. Завтра вернусь. И зашагал в сторону гаража.